Вас будут судить. Когда-нибудь вот увидите, выдвинула из себя ница преодолевая отвращение к сидящему на ее кровати человеку. Она медленно выговаривала слова, слыша, что ей заметно опаздывает, не успевает за головой, словно кто-то сидящий внутри нее накинул еще один хамут, миниатюрный на язык, в то самое место, где он срастает с гортанью она продолжала медленно и методично сберегая силы на преодоление задержки в словах издавать звуки вас и таких как вы всю вашу свору негодяйскую вы же обыкновенные фашисты ничем не лучше вы думаете что, что если свяжете человек прикуете их кровати заколите своими лекарствами то этим самым заткнете ему рот заставить думать по-другому, чтобы заставить иначе думать. Человека нужно убить или заколоть до потери разума. А это и есть убить. Значит, вы убийцы, загальские, фашисты. И разницы никакой. И развяжите меня, мне больно. Я устал». В этот момент в палату зашла Велихова, та, что принимала Ницца по доставке. «Ну, что у нас тут, Вячеслав Григорьевич?» «В это время...» С другой койки раздались неясные звуки. То ли кто-то не то женским, не то мужским голосом слегка взвыл во сне, то ли нечем раздельно пытался позвать на помощь, то ли начал производить попытку высвободиться из пуд притягивающих тело к кровати, подкрепляя собственные действия слабым воем. Леликова вдавила кнопку на стене, и через несколько секунд в палату вошли две пожилые санитарки. У одной в руке уже был изготовлен шприц, другая, получив указующий к его к Велиховой, резко направилась к телу на койке и, откинув одеяло, задрала подолру рубахи. Вторая привычным движением всадила иглу в ягодицу и вжала поршень до конца. Тело сразу затихло, и обе молча вышли. Впрочем, на их манипуляции ни Велихова ни Загальски внимания не обратили, и надо было принимать решение по иконнику. Да... Что у нас, Вера Николаевна? То и есть, что ничего хорошего. В принципе, полное соответствие заключению комиссии, но, как мне кажется, состояние даже еще острее. Психомоторика чудовищная, беспокойство верхний предел, весьма негативная симптоматика. Расстройство многочисленное, по всей видимости, и все позитивные. Страх, беспричинная тревога, вроде бы в позе Ромберга-устойчиво, думаю, завтра, если. «Успокоится и привыкнет. отправим на пункцию спинного мозга. Пока кровь, ну и мочу посмотрим». «Так ясно». Великва положил ладонь Ниццы на руку и похлопал ладонью по ее руке, как бы успокаивая. «Все будет хорошо, ни о чем плохом не думать. Вы больны, и наш долг, как врачей, вам помочь. Доктор Загальский очень хороший специалист, очень опытный». «Я здорова». Ницца ощутила, что резкость зрения постепенно возвращается. И в тот же самый момент почувствовал, что звуки, которые она еще произнесет, уж почти не будут отставать от поступающих с головы сигналов. Здорово! От чего вы хотите меня лечить? Гала передол, думаю, не обращая внимания на ее слова, задумчиво произнес Загальский. Все же, согласитесь, коллега, против всех видов психомоторной беспокойности наиболее будет эффективным, мне кажется. Наш случай, именно наш случай, они поднялись, пошли на выход, продолжая неспешно беседовать. А доза по деловому, осведомилась докторша, определились. Ну, я думаю, начать с побольше, все же и снимем побыстрее как-то инъекционно, а после, полагаю, перейдем на таблетированный, впрочем, поглядим на реакцию. Этих слов Ницца и Конникова не слышала, потому что они были произнесены уже с закрытой палатной дверью. Но зато увидела, как дверь снова открылась, и в палату вошли те самые недавние санитарки. У одной из них в руке была небольшая бумажная воронка, в другой руке пластмассовый стаканчик с прозрачной жидкостью. Вторая подошла, наклонилась, сказала «Отвязать велено, Прокаться не будешь». Ницца, соглашаясь слабо, мотнула головой сверху вниз, настолько, насколько позволяла сделать хомут. Санитарка ловко распустила хомут, я освободила корпус от растяжек, сделанных из сложных в несколько раз простых полос. — И еще велено спать, тогда руки тоже распустим, а будешь идиотничать. Три сидел получишь его в укрутку свяжем, поняла? Она не поняла, но снова кивнула уже вольней. Шея, освобожденная от неподвижности, ныла, и она попробовала совершить несколько движений туда-сюда, чтобы вызвать искусственный прилив крови. «Ну, что мотаешь, как верблюд?» — недовольно спросил санитарк. «Давай лучше пей». Она пересыпала себе в гость из бумажной воронки три разноцветных таблетки и приготовилась сунуть их в рот. Ниц сжала зубы, одновременно придавив верхнюю губу нижней. «А, ну, ясно, все же решила поидеотничать. Ну, ладно, раз так». Санитарка двумя пальцами жала ей нозды, чтобы перекрыть воздух, и тогда Ница в попытке продышаться немного приоткрыла рот. это оказалось достаточно, чтобы тетка с невероятной быстротой всунула одной рукой таблетки образовавшуюся во рту щель, а другой не менее шустро ухватил за кончики языка и потянула его на себя. Таблетки соскользнули по языку вниз и провалились в горло. «Ну вот, а ты боялась!» Удовлетворенно принесла вторая тетка и поднесла к ее рту стаканчик жидкости. «Да вода, вода, не боись, девка. Чего теперь бояться, когда уж заглотнула? Пей давай». Ницца сделала большой глоток, так почувствовала, что таблетки остановились где-то посредине горла и прилипли к пищеводу. Вода тоже оказалась не водой, а кислой, горькой, прозрачной жидкостью с запахом непроветренной аптеки. «Ну вот, а теперь спать». Уснешь, руки теперь распустим, проснешься, в нужник свожу, покажу, чтоб знал, как там у нас все. Последние слова Ницца уж почти не разобрала. Мутный, нечистый сон, беспощадно отвоевывающий сознание, стремительно сковывал отпущенные тела, но по-другому. Никак прежде, потому что не давал больше шанса управлять рассудком и не оставлял надежды увидеть другой привычный сон, многоцветный, беззаботный и живительный. В подобном режиме, рассчитанном на регулярные нейролептики, полуживой организм Натальи Конниковой, пациентки-психлечебницы, с особым режимом продержался еще с пару недель, пока не случилось то, что случилось. В начале третьей недели я внезапно скрутил. Откуда-то снизу из глубины живота резко накатила вверх горлу удушливая волна, прихватившая по пути тупую боль и резкую тошноту. До туалета добежать не удалось, вывернул наизнанку прямо здесь, в палате. Даже судно не успело подставить, настолько внезапно все произошло.